Глава 17. Полночь я не могла уснуть. Тревога грызла душу. Ещё и Норвина дома не было, а я не знала, где он и чем занят. Напрасно пыталась разложить мысли по полочкам, и только больше путалась. клубок событий всё сильнее закручивался. Противостояние с Ойзенбергом и его подпевалами, тёмные делишки Меридисы, госпиталь, загадка Гибели Элен. Но утром я чуяла, что ещё немного и что-то случится. Что-то что даст толчок и взденет всё с мёртвой точки. Следующим утром в госпитале царило непривычное оживление. Санитары и практиканты носили туда-сюда кровати, лекари бегали с выпученными глазами. Я протискивалась по коридору, не понимая, что происходит. Мимо, чуть не сбив меня с ног, пролетел Нейт Брайтон. Я заставила его притормозить. Что происходит? Почему все как с цепи сорвались? Как? Вы не слышали? Он округлил глаза. К нам должна прибыть проверка из столицы. Визитов вчера вечером получили. Какая проверка? Что это значит, Найт Брайтон? К нам едет ревизор. Завопил внутренний голос, а пол чуть не ушел из-под ног. Брайтон нервно откашлялся и пояснил: "Ах, вы молодая, конечно, могли и не слышать. Когда-то проверяющие ездили раз в год, и это были члены главной гильдии." В них её входили лекари и маги-целители из столичной академии. Смотрели, как работает госпиталь, как справляется местная гильдия, как успехи в обучении практикантов. Проводили демонстрации вскрытий и операций. Но в последние годы было тихо. Про нас как будто забыли. А тут Натя вспомнили. Он досадно поморщился. И чего спрашивается? Несёт их темнейший. Дома бы сидели. А когда они приедут? Осторожно поинтересовалась я. Никто не знает, поэтому все и суетятся. Может, завтра, может, через месяц. Надо как следует подготовиться к проверке, иначе можно получить метлой под зад за плохое исполнение обязанностей. О да, некоторых вымести не помешает. Здесь у многих рыльца в пушку, даже Брайтон не исключение. Хоть мне и нравится этот дядька. Глава гильдии у себя, я хотела его увидеть. Найтлейн отбыл по делам, а нейтра Ойзенберга оставил за главного. Всё так же хмуро пояснил лекарь. Нашёл, кому доверить управление. Это всё равно, что ли, суп поставить главный над курами. А вообще, он перешёл на шёпот. Раньше встречались такие проверяющие, что с ними можно было договориться за небольшую благодарность. Ну, вы меня понимаете. А теперь неизвестно, что будет. Он схватился за голову и издал звук, похожий на хрюканье. Вы и меня простите, дорогая Нер Элен, но мне надо бежать. Я осталась стоять в коридоре, переварив услышанное. Значит, едет проверка из столицы. Будут именитые маги из академии, будут лекари из главной гильдии. Возможно, кто-то из них знал Элен, кого-то знала она. Может, это и станет тем самым толчком. В животе стало пусто и холодно. А голова закружилась. Перед мысленным взором замеркали смазанные картинки, подозрительно напоминающие чужие воспоминания. "Эл, с тобой всё в порядке?" заволновался Пескун, чувствуя моё состояние. Тонкий голосок привёл меня в чувство. "Кажется, да". Я вытерла вспотевшие ладони о юбку и проморгалась. Мне бы не хотелось встречаться с проверяющими, но убежать или спрятаться я тоже не могу. Ага. С твоим характером ты обязательно ляпнешь что-нибудь не то и быстро раскроешь себя. Может, всё-таки уедешь куда-нибудь на время или притворишься больной. Хорошая идея, но постараюсь найти иной выход. Я чувствую, что этот визит очень важен. Только пока неизвестно, хорошее он принесёт или плохое. Пескон недовольно ворчал, пока я шла по коридору в направлении родильного отделения. Со мной здоровались, но я едва замечала этих людей. Мысли крутились вокруг других вещей. Если попадутся непродажные ревизоры, которые действительно будут проверять, как учатся практиканты, то и меня проверят обязательно. Будут расспрашивать, смотреть, как я работаю. Ох, мамочки. А когда узнают, что мне доверили руководить новым госпиталем, поинтересуются, что особенного во вчерашней выпускнице. И обязательно поймут, что я работаю не по их методикам. Они ведь не дураки. Знаю я твои выходы. Только когда будешь бежать из Ливили, меня прихватить не забудь. Ничего, выкручусь. Где наша не пропадала? Заверила я Тиина. Кстати, если штаб Нарвин и градопровитель сочтут этих проверяльщиков надежными, то могут привлечь к нашему расследованию. А что, это мысль. Но вот беда, никому доверять нельзя. Коллеги Нарвина тайно проверяющие преподавательский состав пока молчат. Сельвадор и Ули всё ещё бьются над пробами, а я ищу зацепки в медицинских книгах Элен. Войдя в отделение, я намик столбенела. Внутри хозяйничали практиканты, переставляя койки. Несколько едва родивших женщин были согнаны со своих мест и толпились у окна, глядя вокруг затравленными глазами. Но это было ещё не всё. Недавно я добилась, чтобы на столе у входа Всегда стояли тазы и посудины, наполненные хлорной водой для обработки рук, а теперь их там не было. Как не было и табличек над кроватями с именами лекарей, которые осматривали женщин. Кто-то очень постарался свести мои труды на нет. Зачем вы это сделали? Кто вас надоумил? Строго поинтересовалась я. На несколько секунд воцарилась тревожная тишина, а потом один мальчишка проблеял. Ну и Тойзенберг велел нам, сказал, что скоро проверка и лишние. Он еще что-то говорил, но я уже не слушала. Я медленно вдохнула и выдохнула. И этот канавал ощутил себя хозяином, стоило власти на минуту попасть в его цепкие рученки. Ладно, придется воспользоваться поводом и прижать горе лекаря. Сам напросился голубчик. Что ты с ним будешь делать? Руки оторвешь? спросил пескун с опаской, будто боялся, что ему тоже может прилететь. У меня есть идея получше. Я решила дать ему шанс. Спустя некоторое время мне удалось успокоиться и привести мысли в порядок. Хотя сначала хотелось свернуть кое кому шею. В голове возник новый коварный план по перевоспитанию врача-грача. Не сказать, что он был гениален. Многие покрутят пальцем у виска, но всё же. Добрая я, слишком добрая. Аж зло берёт. Не могу добить лежачего. Когда ты так говоришь, мне становится страшно. Тогда молчи и наслаждайся, посоветовала я Пескуну. У Ойзенберга была личная приёмная. Я пару раз стукнула в дверь и, открыв её, заглянула внутрь. Как раз в этот момент мой дорогой коллега закончил делать кровопускание от точному мужчине с выпученными, как урака глазами. Вообще, кровопускание и клизмы считались здесь едва ли не средствами от всех болезней и были весьма популярны, как у нас оскарбинка. Лекарня не был рад моему визиту, но сделал вид, будто не заметил меня. Распрощался с пациентом, а крововленные инструменты протёр тряпочкой и сложил в чемодан, а руки просто обмыл в тазу, где плескалась вода не первой свежести. Меня передёрнуло от осознания того, сколько микробов там развелось. Я погляжу. Вы справно принимаете больных, Нейт Ойзенберг. Заметила я между делом. Тот соизволил меня заметить, окинул леденым взглядом, поджал и без того тонкие губы. У меня мало времени, Нейра. Мне не до вас и ваших глупостей. Надо готовиться к проверке. Если вы решили предъявить какие-то претензии, то увольте. Я ничего слушать не стану. Вы и без того превратили госпиталь в бологан. Он швырнул на стол скомканный наспело платок, которым вытирал руки. Задурили голову наитулейную, заворожили, что он теперь идёт у вас на поваду как мальчик. Но со мной такой номер не пройдёт. Слышите? Он погрозил мне пальцем. Можете хоть градоправителю жаловаться, хоть мужу. Я не боюсь парочки зарвавшихся магов. Жалуйтесь хоть своей бабушке, хоть деду Морозу. Ну как же факты? Как же цифры? Отчёты Все говорит о том, что после моих глупостей больше больных стало выживать и поправляться. Что вы на это ответите? Я смотрела, как раздуваются носы лекаря, как нервно он кусает губы, как дергается его кадык. Просто совпадение, заявил он, а потом усмехнулся. Вы еще утверждали, что у болезней Нейто Лейна и родовой горячки одинаковые причины. Ха-ха, но это же бред. Вот, Женя, его лицо стало презрительно снисходительным. Вздор. Что скажут в вашей академии, когда узнают, что вы несёте? Выгонят с позором и лишат звания целителя. Вы ещё скажите, что лен женщина. Он нападал, будто был моим соперником на ринге, старательно выбивал почву из-под ног. Я скрестила руки на груди и строго поинтересовалась: "Я уже просила вас не вставлять мне палки в колёса". Не помните? Какие бы препятствия вы ни чинили, я не сдамся. Целители не сдаются. Кто вы такая, чтобы я вас слушал? Он поднял стул и усадил на него пятую точку. Взгляд стал наглым и насмешливым. Обломать бы этому козлику рога. Я медленно подошла к столу и уперев в него ладони, наклонилась и тихим голосом произнесла: "Я тут узнала одну любопытную вещь о ваших делах с аптекарем. Солиться красного плеща. Шантажировать кого бы то ни было не слишком приятно. Но проучить взорвавшегося лекаря надо. Ухмылка начала сползать с его лица. Он ощутимо напрягся, а я продолжала. Вы занимаетесь тем, что запрещено на землях нашего королевства. Помогаете женщинам выторовить плод. Я сообщу куда надо. У меня есть влиятельные знакомые. А мой муж уважаемый человек. Вас вызовут на допрос к менталисту. Он выденет всё. Я сделала театральную паузу, наблюдая за реакцией оппонента. Всё, всё, что вы так тщательно скрываете. Догадывайтесь, что вас ждёт. Потеря работы, денег и пациентов. Покажется вам сущей ерундой. А вот тюремные стены? Хмм, и никакие деньги уже не будут нужны. Довольно. Лицо Ойзенберга залило мертвенная бледность, а потом на коже стали расцветать багровые пятна. В глазах первое время прискалили и спук, и паника, но вскоре их сменила плохо скрываемая ненависть. Худые пальцы сжались в кулаки так, что суставы захрустели. Откуда вы? Хотя нет, чего вы хотите за молчание? – процедил Ойзенберг сквозь зубы. Денег. Он даже отпираться не стал, знал, что бесполезно. Зачем мне деньги? Я не собираюсь вас разорять. Всё гораздо проще и приятней. Я коварно улыбнулась, но лекарь только сильнее напрягся в ответ на мою улыбку. Казалось, его зубы сейчас раскрошатся от бешеного трения друг о друга. Сначала вы прекратите портить то, что я делаю. Будете мыть руки и инструменты. Да-да, не надо жечь меня взглядом. Будете соблюдать гигиену, как миленький. А потом, когда я пойду работать в новый госпиталь, Вы отправитесь со мной и будете трудиться там же. Таким образом, вы все время будете практиковать у меня под надзором. Что? Он вскочил и опрокинул стул. Стать вашим практикантом, мальчиком на побегушках? Вы с ума сошли? Да чтобы я, уважаемый лекарь, неслыханная наглость! Кажется, Ойзенбергу стало плохо, потому что он схватился за сердце, глубоко дыша и вращая глазами. Вы будете у меня под присмотром. Я не позволю вам колечить больных. Это будет своего рода профилактическая клизма для трудно воспитуемого пациента. Думаете, что мне приятно ваше общество? Я люблю вас не больше, чем вы меня. Но надо, надо, дорогой мой Нейт. Жизнь, боль, я знаю. И скусав губы от злости так, что те залили, как у красной девицы. Ойзенберг выпалил. Не дождешься, ты. Нагле, капризная женщина с мерзким характером, которую нужно контролировать всё и вся. Тебе бы в гвардейцы или надзирательницы, а не в целители. Лучше я в тюрьму сяду. Очень жаль, я вздохнула. Жаль, что придётся на вас на жаловаться. Видит боги, я не люблю стукачество, но для вас придётся сделать исключение. Я медленно зашагала к выходу. Стойте. Вы знаете, что я вас ненавижу. И не упущу возможности избавиться от вас при первом удобном случае, спросил некюр потухшим голосом. Если думаете, что унизили меня, её уничтожили, спешу заверить, это не так. Вы ещё громче покричите, сказала я с сарказмом. Тогда точно все будут в курсе ваших тёмных делишек. Можно один вопрос, спросил Озенберг, заставив меня обернуться и замереть на месте. Зачем вам всё это? Почему вы пришли ко мне со своим предложением, а не помчались писать донос? Хотите унизить своего врага? Хотите заставить меня служить и скакать на задних лапках? Вы мне не враг. Для врага вы слишком просты и предсказуемы. Вы еще можете пригодиться Левилю. Кое-какие базовые навыки у вас есть. Смею заверить, что вам понравится, сами не захотите уходить. Вы согласны с моим предложением? Не волнуйтесь, это будет наш и тайный. Вы всем скажете, что уходите в новый госпиталь по собственному желанию. Ойзенберг взвыл, как раненый зверь, загнанный в ловушку. Собственно таковым он и являлся. И нет, мне совсем не стыдно. Вы согласны? Он молчал, надсадно дыша и сминая бумаги на своём столе, на лице отражался напряжённый мыслительный процесс. Ненависть в глазах сменялась отчаянием, надежда страхом. Я согласен. прошипел он как кобра ваша взяла покидая приёмную я слышала как нейт прошипел ругательство на букву с ему не хотелось соглашаться на моё предложение но лишаться свободы не хотелось ещё сильнее и тут раздался голос пескуна ты уверена что это достаточно суровое наказание для такого как он может лучше было его тихо прихлопнуть и закопать или выгнать прочь из города Если выгнать его отсюда, он осядет в другом месте и продолжит то, чем занимался здесь. А физическая расправа исключена. Мы же интеллигентные люди. Он сам отправил на тот свет кучу людей, возмутился Тин. Я вздохнула. Понимаешь, это беда не только Озенберга. Незнание, привычка винить во всём богов и грехи, отношение ко всему новому как к глупости и ерунде. Это черта многих лекарей и целителей на протяжении веков. В моём мире даже великие учёные могли угодить на костёр инквизиции за слишком радикальные взгляды. Медицина только начинает развиваться. Люди сомневаются, экспериментируют, думают. Ты считаешь, мало таких Ойзенбергов по всему королевству? Устранением одного ничего не исправить. Лучше попробовать его перевоспитать. Хорошо, что я вовремя это поняла. И хорошо, что молодое поколение хочет учиться. У тебя не характер, а просто таран. Молод, гранитная стена. Принялся перечислять Пескунс с оттенком восхищения в голосе. Бороться с тобой изначально было провальной затеей. Ты даже темнейшего перевоспитаешь и обратишь в свою веру. Ты даже мёртвого заставишь подняться и делать так, как хочется тебе. Не будь я таким терпеливым лапочкой, уже давно сбежал бы. Ага, и далеко бы ты убежал от кормушки. Ты смотри, чтобы Озенберг не вонзил тебе нож в спину. Униженный мужчина может жестоко отомстить, а ты сейчас очень смачно потопталась по его достоинству. Что поделать, пескун? Жизнь вообще жестока. А лучший кары для Озенберга будет признание своего провала. Лень тоже не сразу всё понял, а сейчас он наблюдает, видит первые результаты и перенимает мои методы. Хотя делает вид, что это не так. Во что ты ввязалась? – простонал Тин. Мне этого никогда не понять. Дай мне лучше шоколада. Я улыбнулась. Было тяжело. Я боялась, что не справлюсь. Но стоило хотя бы попытаться. Когда накатывала усталость, я вспоминала, что попала в этот мир не просто так. Сначала надо к проверке подготовиться, а после зайдем в лавку и оба налопаемся сладкого до отвала.